Глава вторая. Озарение Костика. «Не въехал. Что делать-то?» Совершенно не по-чемпионски ляпнул Костик Малевич. Я с досадой пожала плечами. Естественно, никто ничего не понял. На лице Лены Оли покорное принятие всех учительских закидонов. Галушкина стоит и хлопает глазами. «Могу поклясться, все прослушала. Прошло пять минут, шесть, семь...» Все стояли сосредоточенным видом, искосо поглядывая друг на друга, не придумал ли кто что-нибудь толковое. Меня понемногу начинала разбирать злость. «Ну ни хрена себе, Каан!» «Это даже не вопрос без ответа, это вопрос без вопроса!» Сначала догадаться, в чем состоит загадка, а потом ее еще решить. Вдруг Оля-Лена сделала шаг вперед. «Людочка, готова!» – доброжелательно спросила Антонина. «Опаньки!» Что-то у меня с памятью. Хорошо, я к ней по имени не успела обратиться». Людина лицо стала совсем безмятежным, даже каким-то неземным. На мгновение мне показалось, что от нее кругами расходятся волны космической тишины. Подняв обе руки, она сделала плавный восходящий жест. Воздух завибрировал у нее между ладоней, и в окружающем мире что-то неуловимо изменилось. «Вот», — сказала Люда, улыбаясь. «Ну как, правильно?» Я проследила за ее взглядом и, наконец, обнаружила то, что она сотворила. На краю поляны прежде было две молодые березы, а теперь между ними выросла третья. Достоверность абсолютная, то, чего мне никогда не удавалось, как на фотографии. «И что?» «И что?» Со скучной миной спросила Антонина. С людиного лица сползла улыбка. «Не угадала?» «Детки, халявы не будет! Не зачет!» Люда покраснела и опустила голову. Я сочувственно подумала, сейчас заплачет. Не было еще такого экзамена, чтобы Антонина не довела кого-нибудь до слез. Кроме меня, конечно. Я человек гордый. Спрячусь в каких-нибудь кустах и рыдаю там. «Работайте!» – сухо повторила Антонина и уточнила. «Мозгами!» «Мы сделали еще более умное лица!» Костик мыслил столь натужно, так морщился, что казалось, у него вот-вот лопнет кожа на лбу. Галушкина переминалась с ноги на ногу с таким видом, словно больше всего ее сейчас занимало местонахождение ближайшего туалета. «То есть надо понять, какие мотивы у Вселенной, что ли?» – рискнула я задать вопрос. «Зачем материя сама себя творит?» Антонина фыркнула. «Странно слышать такие неграмотные вопросы от ученицы четвертого года. Зачем это из области философии? У художника может возникнуть только один вопрос. Как?» Ну вот, разозлилась. Антонина всегда злится, когда ученики тупят. Снова вытащила свои сигареты, щелкнула зажигалкой. Настоящий учитель дзен помог бы ученикам решить загадку с помощью удара бамбуковой палкой по голове. А у вместо палки эти чертовы сигареты, что за дрянина курит приму, что ли». Вонючий дым раздражал и сбивал с мыслей. «Что за свинство? Все экзамены уже сданы, один ЕГЭ чего стоил, и теперь все рушится из-за единственного, второстепенного, никому не нужного зачетика по пленеру». «Антонина Николаевна, курить здоровью вредить!» Не выдержав с вызовом, сказала я. «Что? Вы бы не могли погасить папиросину, мне дым мешает думать». «Ангелина, сейчас я скажу, что тебе мешает думать. Это твое невыносимое». «Вы загрязняете окружающую среду и разрушаете свой организм», – неожиданно поддержала меня обиженная Люда. «Ах, вы экологи недоделанные». «Я понял», – вдруг громко выпалил Костик. От неожиданности все мгновенно замолчали. «Да, организм, природа», – быстро сбиваясь, как будто не находя нужных слов, понес Костик. Организм, он также совершенен, как природа. Когда человек заболевает, задача врача – вернуть ему здоровье, то есть природное состояние, в котором он был до болезни. Никто не пытается переделать человеческий организм, сделать его лучше, чем он создан природой, сделать из него нечто иное. Вывод – материя совершенна. Никто не может переплюнуть природу. В медицине таксиома. Так почему же мы пытаемся улучшить материю своим убогим, ущербным творчеством. Разве не ясно, что эта задача не просто невыполнима, она в корне неправильна? Антонина слушала его с большим интересом, наклонив голову на бок. Как будто он пока говорил все верно, а она ждала, в какой момент он собьется. Костик замолчал, захлебнувшись потоком слов и взмахнул руками, словно призывая нас в свидетели. Посмотрите, как тут красиво! Какое я имею право! со своим жалким творчеством, со своей убогой фантазией вмешиваться в это. Что я могу к этому добавить?» «Вот и подумай, что...» – невозмутимо предложила Антонина. «Ничего!» – с глубокой убежденностью заявил Костик. «Только испортить. Не сдашь зачет – не получишь диплома». «И не нужен мне ваш диплом. Я все понял». «Что ты там понял?» – утомленно спросила Антонина. «Я никогда больше не буду заниматься чистым творчеством. Услышав эти ужасные слова, мы все просто окаменели. Это уму непостижимо. Добровольно отказаться от дара творения? Дара, который мы все были с детства приучены считать величайшим благом на свете?» Костик раскраснелся, глаза его сияли. «Чистое творчество – это ложный путь», – заявил он, торжественный как пророк. «Тогда топай отсюда», – холодно сказала Антонина. Костик даже не обиделся на нее. Весь в своих переживаниях он махнул нам рукой, развернулся и вскоре исчез среди деревьев. Мы с Людой обменялись испуганными взглядами. Только теперь стало ясно, что на полянке происходит что-то действительно серьезное. «Костя!» – растерянно окликнула его Люда. «Ты что, вернись!» «Не останавливайте его», – буркнула Антонина. «Передумает, сам явится». Я почему-то подумала, не, уже не передумает. Мне показалось, что и Антонина это понимала, но вслух она, конечно, такое не скажет. Учительница поглядела на часы. «Остается 12 минут. Девочки, готовьтесь быстрее». Вот и второй не зачет. Скоро будет и третий. Галушкина ясное дело не сдаст. А я? Что можно придумать за одиннадцать с половиной минут?» Быстро сосредоточиться, мыслить логически. Что Антонина имела в виду, говоря «всмотритесь, как материя творит сама себя». Зачем мы пришли именно в парк? Из аудитории что не видно? Антонина опять мнет сигареты. Она сильно изменилась за последние месяцы, сутулилась, усохла. Даже ростом, кажется, уменьшилась. Что-то ее гнетет, не заболела ли? Болезнь отклонения от материи идеальной формы. Вылечить болезнь, вернуть матери то состояние, которое она сотворила себе сама. А что, если из потомственного мастера Костика Малевича выйдет, например, врач? Тоже в своем роде призвание. Черт, опять лезут посторонние мысли думать о Лесе. Но думалась о том, что вчера позвонила Эзергиль и предложила встретиться, и не перезвонила. Эзергиль объявилась недавно после почти полугодового отсутствия. Сказала, что учится в универе на математической лингвистике. Господи, туда-то ее как занесло. Нет, думать о лесе. О будильном парке, где мы сейчас находимся, о Саше, о Хольгере. Все, это финиш. Теперь я буду думать только о нем. Ох, зачем мы только поперлись в этот парк? Надо было пойти на Елагин остров. Нет, здесь, конечно, чище, безлюднее. Первозданная полудикая природа, но и навязчивые воспоминания. На самом деле это просто атовизм. В позапрошлом году, когда я была страстно и безнадежно влюблена в Сашу Хольгера, я мечтала, как в начале мая он пригласит меня в этот парк на свидание. Нежные весенние березки казались мне наилучшей декорацией для нашего чувства, которое я сама себе выдумала. Примерно тут, чуть дальше к шоссе, я потом убегала от метро Погодина, коварно принявшего Сашина обличье. С тех пор многое изменилось. Я давно разлюбила Сашу. Вот, честное слово, появись он тут, и даже сердце не затрепещет. Да и не виделась я с ним чуть ли не с прошлого сентября. Мама вроде бы поругалась с тетей Наташей, и они больше не приглашают нас в гости. Но все равно меня каким-то невидимым магнитом тянет в те места, которые я в сердце связывала с Сашей. Это похоже на погасшую звезду. Самой звезды уже нет, а свет все идет, идет. «Геля!» Пробудил меня рык наставницы. «Не спи! Осталось три с половиной минуты, девочки! Ну что вы какие-то заторможенные!» «У меня сегодня ничего не получится», – сдалась я. «Когда можно пересдать зачет?» «Нет, погоди, ты у меня так просто не отвертишься!» «Поняла, в чем состоит задача?» «Смотреть и слушать, как материя творит сама себя», – неуверенно сказала я. «Так что тебе мешает?» Ну. «Посторонние мысли, знаете, такой шум и хаос в голове, это как помехи. Уши слишком близко к мозгу, ничего не слышно». Галушкина опять захихикала. «Тебя уже четыре года учат контролировать мысли», – устала сказала мне Антонина. «Тут, наверное, место неудачное, фон». «Гелечка, ну так нельзя. Ты пойми, чтобы в тебя нечто попало извне, надо, чтобы ему было куда попадать». А если все твое существо забито пустыми, бестолковыми мыслями, то все твое творчество станет не более, чем их отражением. Ну и что? Разве творчество не отражение личности мастера? Настоящее творчество нет. Истинный мастер обладает способностью заглянуть за поверхность зеркала. Но до этого вам всем еще как до луны. Но сейчас-то что мне делать? воскликнула я в отчаянии, потому что Антонина проболтала две минуты из трех оставшихся. Чем слушать, если мозг мешается? Да хоть вот этим! С этими словами Антонина шагнула ко мне и без предупреждения ткнула меня пальцем прямо в бок. Я аж взвизгнула щекотно же. А в следующем мгновении что-то изменилось в боку, как будто появилась дыра, в которую. Тут же задул холодный, наэлектризованный ветер. Тело завибрировало, и сквозь него хлынул звуковой поток. Нечто среднее между бульканием, бормотанием и фарфоровым звяканием верхних клавиш фортепиано. «Что это?» «Ухо!» Голос Антонины прозвучал, как далекий тяжелый гром. «Или глаз, как тебе угодно. Ты хотела ухо подальше от мозга. Пожалуйста, теперь ничего не мешает». «Нет», – выговорила я, стараясь не прикусить язык, через который с комариным звоном шел слабый электрический ток. «Тогда работай, 50 секунд, отсчет пошел». «Сейчас...» Я автоматически закрыла глаза и обнаружила, что они мне уже не очень-то и нужны. Новое ухо глаз заменяло их на 200%. Теперь я поняла, зачем Антонина привела нас в безлюдный парк. В общественном месте я бы сошла с ума за несколько минут. Промелькнула пугающая мысль, а как же я дальше-то буду жить с этим суперчувствительным ухом под мышкой? И сразу ушла. Поток звуков ощущений мощной плавной волной вымыл ее из мозга, как и все остальные мысли. Материя словно текла сквозь меня, и мне это, пожалуй, даже нравилось. Пространство обретало такие измерения, какие мне и не снились, я вдруг увидела, что вокруг меня сотни и тысячи живых и неживых существ, которые меня видят, и более того, некоторые из них чего-то от меня хотят, и не успела я удивиться тому, как условно граница между живым и неживым, как услышала новый звук, чужой и враждебный, далекий, зловещий механический рев. А потом раздались крики о помощи.